Глава 5. Багровая ведьма. Она положила человека на землю, а дракона отогнала подальше, не слушая его протестов и предложений помочь. Она оттянула Джейку века, пощупала пульс, послушала слабое биение сердца. Она вытерла кровь с его щёк своим подолом и осмотрела порезы. Когти прошли насквозь. Раздвинув края раны, она могла заглянуть ему в рот. Кровотечение надо было срочно остановить, иначе он мог бы умереть от потери крови. Она протянула к нему свои астральные пальцы и с удивлением обнаружила, что Кел поставила ему защиту только против вредоносной магии. Дар излечения и поддержки вполне на него действует. Черин внезапно охватила злость, на эту старую чертовку кел, и она презрительно фыркнула. Ей казалось, что она не двигается, решив дать ему истечь кровью до смерти. Но ее руки уже ощупывали его лицо, она уже вспоминала, как оно выглядело, лицо Бога, сошедшего со священной горы. Раны стали затягиваться сразу, едва она об этом подумала. Сообразив, что именно она делает, ч е р и н на мгновение остановилась, но потом пожала плечами и продолжила начатое. Медленно, но заметно раны затягивались, и кровотечение прекратилось. Образовавшиеся на глазах струпья засыхали и отваливались. Наконец, на месте порезов осталась только нежно-розовая ткань, Но Черин не теряла сосредоточенности до тех пор, пока новая кожа целиком не заменила старую, и лицо Джейка не стало таким же красивым, каким она его помнила. Потом девушка осторожно сняла с него остатки рубашки и осмотрела другие раны. Невольно она еще раз поразилась гладкости мышц его восхитительного тела. Она встряхнула головой, отгоняя прочь эти мысли, и сосредоточилась на исцелении этого тела. Исцеление и ничего более. Когда всё было сделано, она проникла в его сознание и посадила там семена пробуждения. Его веки дрогнули, глаза открылись и уставились прямо вверх, на её лицо. в её зелёные-призелёные глаза. Его взгляд наполнился страхом. Но страх внезапно сменился любопытством. Джейк медленно поднял руки и провёл ими по своему подбородку, пробежал пальцами по щеке, с удивлением ощущая гладкость кожи. Он провёл руками по бокам и осознал – что рваные раны совершенно исчезли, не оставив ни малейшего следа. «Я тебя исцелила!» — сказала Черин презрительно. «Но я думал...» «Келл — мудрая волшебница! Она сделала тебя неуязвимым к магии, причиняющей вред, но оставила открытым для волшебства, которое помогает и исцеляет. «И ты исцелила меня, чтобы затем убить?» Усмехнулся он. Она фыркнула. «Ну, да!»